Глава шестая. Бои над морем. Потери минно-торпедных авиаполков были очень большими. Уже к середине июля в полку осталось половина самолетов и экипажей. За потери командир полка майор Кузнецов был снят с должности, переведен во второй гвардейский МТАП с понижением в должности. Командование принял майор Ситянов. Кроме того, во второй гвардейский были переведены 12 экипажей вместе с самолетами. В полку фактически осталась одна полноценная эскадрилья. А командование авиадивизии, как и ВВС Балтфлота, работу спрашивало как с полноценного полка. Полк перебазировался на аэродром Борки, что на южном побережье Финского залива. Туда же прибыли новые самолеты и пополнение летчики, перегонщики, пригнавшие Дугласа из Красноярска. Они составили третью эскадрилью, а второй не было, но все же стало полегче. Павел, как и другие летчики, особенно не любил атаки на корабли в портах. Против самолетов открывали огонь не только зенитки с кораблей, но и береговые батареи. Огонь был таким плотным, что без пробоин и повреждений не возвращался ни один самолет. Запомнилась торпедная атака на корабли в порту «Палдиски». По данным авиаразведки, в порту скопились транспорты, самоходные баржи, боевые корабли. Боевые корабли для торпедоносцев – главные цели. Они же самые опасные, так как имеют зенитные средства – малокалиберные автоматы, крупнокалиберные 88-мм пушки. И весь огонь их обрушился на торпедоносцы. Часть истребителей прикрытия сбросила на корабли береговые батареи бомбы малых калибров в 25 килограммов а в основном зенитный огонь подавляли огнем носовых пушек. Главное при торпедной атаке минимальное время нахождения на боевом курсе, когда ни на градус нельзя отклониться в сторону, иначе промах и все старания, и риск на смарку. Когда очереди трассирующих снарядов летят прямо на тебя, проносятся в сантиметрах от обшивки самолета, ощущения неисприятных, силой воли подавляешь желание отвернуть, набрать высоту. У Бостона Броневой защиты нет, и даже очередь обычного пехотного пулемета по моторам или кабине пилота приведет к гибели самолета. И если самолет на большой высоте получил попадание снаряда, загорелся, экипаж может покинуть терпящую бедствую машину и спастись на парашютах. То торпедоносец таких шансов не дает. Выпрыгнуть-то можно, но парашют не успеет раскрыться. 30-40 метров высоты над водой – это как 12-этажный дом. Да при скорости 340 км в час это как упасть на бетон с крыши высотного дома. Шансов выжить нет. Да и при попадании снаряда по кабине или хвостовому оперению стоит самолету вильнуть или дать крен и задеть крылом воду, как самолет разрывает на куски, как и тела экипажа. Палдийский. Порт в Эстонии на берегу Финского залива. Историческое название Рогервик. В октябре 1939 года Советский Союз разместил здесь военно-морскую базу. Оборудовали причалы, на берегу построили казиматы и установили береговые батареи для обороны. Построили аэродром для истребителей прикрытия объекта. В 1941 году Палдиски стал одним из мест эвакуации Советского флота из Рижского залива. Корабли вывели, батареи взорвали. Немцы заняли эти земли 28 августа 1941 года. За время оккупации немцы провели ремонтные и восстановительные работы и обустроили военно-морскую базу, а также школу Аббера, где обучали предателей диверсионному делу. Освобожден Палдиски был 24 сентября 1944 года. Целью атаки Павла стал эсминец, стоявший у пирса. У него стреляли со всех стволов по самолетам. Павел тоже боеприпасы не жалел. Торпедоносец совершает всего одну атаку. Сбросив торпеду, выходит из боя и возвращается на базу. Поэтому снаряды к пушкам беречь не надо. Каждый снаряд по эсминцу — это ущерб для врага, не исключено убитые. Штурман выводил самолет прямо на центр корабля. Легкий толчок — это штурман сбросил торпеду, тут же подтвердив по СПУ — самолетному переговорному устройству. Павел потянул штурвал на себя, дал полный газ. Он решил не делать вираж, а пройти над эсминцем. Расстояние уже мало, и если разворачиваться, получится как раз над пирсом. Тогда по нему будут стрелять из всех стволов. Промчался буквально над мачтами корабля, и уже затем разворот вне зоны действия зениток над сушей. Штурман доложил, наблюдая попадание по цели и очаг возгорания. По порту, по находящимся в акватории кораблям, поочередно наносили атаки другие самолеты эскадрилии. Вот уже последний самолет атакует. Павел перевел самолет в пике. Не все снаряды пушечные с курсовой установки зарасходованы, а самоходная баржа целехонько стоит у дальнего причала. Дал по барже очередь не одну. Начал вывод из пикирования, а с баржей реликону очередь дал, угодил по левому мотору. За ним сразу белая полоса потянулась. То ли дым, то ли охлаждающая жидкость. Павел мотор заглушил, выключив зажигание и перекрыв кран подачи бензина. Дугласа на одном моторе летел устойчиво, без потери высоты, только скорость упала. От своей эскадрильи отстал. Но прикрывающие торпедоносцев истребители не бросили одиночную машину. Одна пара шла немного позади и выше Бостона, охраняя. Для немецких истребителей одиночный поврежденный самолет – лакомая добыча. Павел дотянул до аэродрома, сел. При осмотре мотора оказалось, что перебита трубка охлаждения. Механики успокоили. Дело на полчаса. Заменим трубку, зальем антифриз и хоть на Берлин. Отделался легко, опасался, что поврежден мотор. Хотя они уже почти выработали ресурсы, вот-вот их надо снимать и отправлять на капитальный ремонт. Для замены двигателя американцы поставляли мотор в ящиках. Механики научились менять мотор за день, что в полевых условиях непросто. Для снятия установки приспособили трофейный танковый тягач с гусаком на корме. Гусак, подобие стрелы и украна, служит для подъема грузов. Без подъемных механизмов двигатель не заменить, он больше тонны весит. Фотоснимки попадания торпеды в эсминец подтвердили, а эта запись в формуляры – денежная премия. Хоть и невеликая, а приятно. Аэродром, где располагался полк, на берегу Балтики, а желающих искупаться немного, потому что вода холодная. По ощущениям, не больше 17-18 градусов. Многие члены экипажей до Барков море видели только с самолета, поэтому лезли в воду, пробовали на вкус. Моржи не нашлось. Соленую воду после купания в заливе смывать пресной водой надо, дату чесаться начинали. Хотя в этих местах вода не очень соленая, разбавлена пресной из Невы. В середине 44-го уже никто из военнослужащих Красной Армии, из населения, не сомневался, что победа будет за нами. Вопрос только во времени. Немец еще силен, но уже пятится, сил на крупной наступательной операции нет. И солдаты вермахта уже не те. Если в 41-м здоровый, крепкий и потому как считали, что их победа – вопрос нескольких месяцев. А сейчас Павел видел военнопленных, хилые, в очках и глаза потухшие. К победу фюрера верили только фанатики из СС. Впрочем, Павел военнопленных вблизи видел только пару раз. Из сборных лагерей их обычными эшелонами отправляли в наш глубокий тыл, на бывшие оккупированные ими земли, восстанавливать то, что разрушено. За счет большего опыта, все же второй гвардейский тап летал с 1939 года, воевал с первых дней войны, у экипажей были свои приемы атак вражеских кораблей. Первым в атаку шел топ-мачтовик, вел огонь из курсовых пушек, сбрасывал бомбы, фактически отвлекая внимание огонь зениток на себя. После атаки топ-мачтовик пролетал над кораблем и только потом разворачивался. Так он меньше времени находился в опасной зоне. Казалось бы, на боевом курсе в атаке самолет находится 10-15 секунд. Вроде немного, но когда по тебе лупят из всех стволов, эти секунды растягиваются в вечность. Особенно напрягало, что пилот должен вести машину точно, не отклоняясь по курсу и тангажу. Для зенитчиков удобно, цель большая, идет ровно, бронирования нет. За топ-мачтовиком, который на себя отвлекает, идет торпедоносец, можно сказать, крадется. Сбрасывает торпеду, подскоком уходит, буквально перепрыгивая корабль. И все равно, как не ухитряйся, потери велики. У летчиков-истребителей, людей рисковой профессии, выживаемость 6-7 боевых вылетов, а у экипажей миноторпедных торпедных полков всего 3. Большинство и опыта набраться не успевают, а особенности полетов над морем есть. Трудно на глаз определить высоту над водной гладью, трудно ориентироваться даже штурману, если солнце закрыто облаками или туман. И погода над морем может меняться быстро. Полковой метеоролог дает добро на вылет, обещая видимость миллион на миллион. А вблизи предполагаемого конвоя туман или дождь, ветер. Потому потери летного состава большие. Только за 10 месяцев боевых действий полк потерял более 200 человек и 67 самолетов. Штатная численность – 32 самолета, столько же летчиков, как и штурманов. А воздушных стрелков – двое больше. Один в верхней пулеметной точке, другой в нижней. Фактически за это короткое время полк дважды сменил летный состав и материальную часть. В ВВС Морфлота торпедоносцы неофициально считались смертниками. За потопление корабля давали ордена, денежные награды, но многие из награжденных награды получить не успевали, как Камеск Тихомиров, первый герой Советского Союза в полку, а получить звезду не успел, погиб. И неудивительно, что следующий вылет едва не оказался не крайним, как говорят летчики-моряки, а последним. Экипаж отправили в поисковый полет. От авиаразведки поступило сообщение, что в районе севернее Локсы видели транспорт и хранения, которые шли на север. Авиаразведчик видел небольшой конвой больше двух часов назад. И сейчас они должны были уже выйти из пролива и неизвестно их местонахождение. Из боеготовых самолетов был один, как и экипаж. Потому Павел получил приказ на вылет и приблизительный район поиска. Взлетели, набрали 3000 метров. На такой высоте можно дышать без кислородных масок и район обзора большой. Влево, вправо, вперед видно на десятки морских миль. Заметили впереди точку, взяли на нее курс, снизились. А это оказался советский корабль, моряки на палубе приветственно без бескозырками размахивали. А куда же конвой делся? Зигзагами влево, вправо, на языке авиаторов это называется ходить галсами. Как пропал конвой? Может, стоит в небольшой гавани на разгрузке? А стрелка топливомера медленно неуклонно влево клонится. Пора возвращаться на аэродром. Справа по курсу на удаление из десяток миль судна. Решил проверить. С малой высоты видно. Самоходная баржа типа Зибель. Фактически катамаран со скоростью хода 10,5 узлов. Для транспортной посудины вполне прилично. Предназначена для перевозки по морю вооружения, для высадки десанта. Имеет одну 75 миллиметровую пушку и счетверенный зенитный автомат «Релекон». Хоть и баржа, а за рубль двадцать не возьмешь. Павел боевой разворот заложил. Негоже возвращаться с торпеды, уж лучше баржу потопить. Снизился, лег на боевой курс, слушал корректирующие команды штурмана. С баржи из зенитки лупят, на три обычных снаряда один трассирующий. А ствола у зенитной установки четыре, кажется, что в тебя сноп огня летит. Штурман торпеду сбросил. Павел взял на себя штурвал, перескочил баржу. Видимо, расчет зенитки опытный, успели установку повернуть и в торпедоносец очередь с близкой дистанции всадить. По правому крылу и фузеляжу разрывы. И в этот момент торпеда рванула. Грохот изрядный. Если бы не прямое попадание в борт баржи, угробили зенитчики самолет. А теперь сами будут спасаться. Павел по самолетному переговорному устройству бортовых стрелков вызвал. Они через блистеры могут самолету смотреть. Не отвечают, причем оба. Штурмана вызвал. Тимофей жив? Жив, осколки в лицо попали, хорошо глаза не зацепило. Дыма нет, великие повреждения. Момент. Штурман осмотрел самолет через наушники, слышно лишь тяжелое дыхание. Фузеляже справа здоровую дыру вижу, а также две в правом крыле. И мотогандолу разворотила. Понял, дай курс. Сто градусов, как раз к своим выйдем. А правый двигатель заглох. На манометре давление масла ноль. Павел попробовал мотор запустить. Хоть бы несколько минут отработал, до земли добраться. На членах экипажа резиновые надувные жилеты. На воде какое-то время могут удержаться. Но найдут ли их? Вполне может течением или ветром в немецкую сторону снести. Уже и темная полоса земли впереди показалась. Павел дал газ единственному мотору, штурвал на себя плавно потянул. Лучше иметь запас по высоте. Левый мотор чихнул, заглох, сразу же вновь заработал и замолк. Павел бросил взгляд на приборную панель. Чертов зибель. Бензин на нуле. Страшно видеть на самолете на высоте в 3000 метров стоящие винты. Слышен посвист ветра в проводе антенны, выступающих деталях. При работающих моторах их хрев заглушает все звуки. Все же неплохое аэродинамическое качество Дугласа. Скорость падала быстрее, чем высота. У Павла даже надежда появилась робкая, пока что дотянута. Не получилось. Вода все ближе, уже четко различимы белые барашки волн. Уже если не отдал штурману команду покидать самолет, теперь поздно, высота мала. «Тимофей, до берега немного не дотянем, придется приводняться. Как только шлепнемся, отстегивай привезные ремни и подвесную систему парашют, это балласт. Какое-то время самолет на плаву будет, выбирайся, и по возможности посмотри, что со стрелками». «Понял». «Альтиметр на Бостоне довольно точный. На приборе 60 метров. Десять». Павел штурвал на себя, потянул, желая погасить скорость. Самолет почти не слушался рулей, задел хвостовым оперением в воду, затем тяжело плюхнулся на брюхо, подняв фонтан брызг. Павел расстегнул привезные ремни кресла, затем замок подвесной системы парашюта, рванул рычаг аварийного сброса фонаря. Обычно им пользуются при покидании самолета в воздухе, когда бомбардировщик терпит бедствие, чтобы выпрыгнуть с парашютом. Сейчас редкий случай приводнения. И сколько времени самолет продержится на воде, нет ни в одной инструкции. На полу кабины вода уже есть, пока тонкий слой. Павел стал надувать резиновый жилет. Плавать он умел и любил. Но одно дело в трусах, да когда берег рядом, водичка теплая, а другое в обмундировании, сапогах и берег далеко, около километра, если глазомер не подводит. Поколебался. Снять сапоги или нет? А еще сильно беспокоило. Наши на берегу или немцы? Подал голос штурман. Паш, ты как? Жилет надуваю. Павел перегнулся через борт кабины. Штурман уже жилет надул, стоял на крыле самолета. Крыло уже скрыто под водой, только винт виден и гондола. Павел перевалился через борт, придерживался обеими руками. Комбинезон сразу намок, неприятно холодил тело. «Тимофей, ты проверял, как там стрелки?» «Конечно, оба наповал. «Тела парней уйдут под воду с самолетом, будет братская могила. Она бы настоящую, да со звездочкой на памятнике». «Поплыли?» Поплыли размеренно, лучше экономить силы. Метров через сто Тимофей обернулся. Да что же он не тонет? Вода скрыла фузеляж только наполовину. Видно лобовое стекло, вертикальное оперение, часть лопасти винта. Павел зацепил с ногой за что-то, решил встать и неожиданно ощутил землю. Мелководие, вот уж повезло. Тимофей, здесь мелко, я стою. Правда, воды было по шее, но надежда появилась, что не утонут. Жилеты держали слабо. Павел подозревал, что надули их плохо. На берегу какое-то движение. Первым его заметил штурман. «Командир, на берегу люди». Павел выругался. «Хорошо, если бойцы Красной Армии. А если немцы?» «Да коли не немцы, а эстонцы, ничем не лучше». Пособники немцев вермах встретили восторженно. Павел не уверен был, что после пребывания в воде оружие будет стрелять. «И не в пистолете дело, а в патронах. Замокнет капсюль и пиши пропало». Местные, если их много, забьют палками или на вилы поднимут. В ближнем бою вилы не хуже копья. Тимофей, ты различаешь, в форме они или нет? Слишком далеко. С каждой пройденной сотней метров становилось мельче. Вода по грудь, потом по пояс. Видимо, повезло. Наткнулись на косу, потому и самолет полностью под воду не ушел. Еще немного прошли, и штурман сказал. По-моему, наши, формы зеленая. На большой дистанции цвет различим плохо. Зеленый цвет униформы официально Хаки еще не гарантировал, что на берегу советские бойцы. Эстонские националистические отряды использовали форму и немецкую, и эстонскую, и цивильную одежду. Когда Советский Союз вошел в Прибалтику, было арестовано все политическое и военное руководство. А в ночь на 14 июня 1941 года, за неделю до начала войны, были депортированы из республик жители. Из Литвы были выселены 34 тысячи человек, из Латвии 15 тысяч. Из Эстонии – 10 тысяч. Акция проводилась силами НКВД. Людей вывозили в Казахстанские степи, в Сибирскую тайгу. Любви и уважения к Советскому Союзу явно не прибавилось. В отличие от эстонцев и латышей, Гитлер и Вермахт не признавали литовцев, и те оказались между молотом и наковальней. Литва была обречена, литовцев не брали добровольцами в полицейские батальоны или 20-ю дивизию СС, где служили прибалты. Есть если на берегу эстонцы – Летчика и штурма ожидают смерть лютая и медленная. Немцам их не передадут. «Тимофей, предположительно, где мы?» «Где-то у Нарвы». Павел чертыхнулся. Линия фронта проходила по реке. Прибалтийская освободительная операция начнется лишь 14 сентября, и 24 ноября Прибалтику освободят от немецких войск. С этого момента начнется движение лесных братьев, фактически партизанское. Тысячи гражданских лиц, вошедших в администрацию, Служивших в милиции, работавших учителями, врачами, почтальонами, были убиты. Причем жестоко, мучительно. Борьба с лесными братьями получилась затяжной. Последнего борца, Аугусто Сабби, застрелили в стычке с сотрудником КГБ 27 сентября 1978 года. На берегу вдруг вспыхнула перестрелка. Кто стреляет? По кому? Несколько пуль шлепнулись недалеко от летчиков. И не укроешься в окопе. Идти к берегу перестали, присели в воду по шею. Так меньше шансов поймать шальную пулю. Идти опасно, сидеть в воде холодно, вода все тепло тело забирает, обоих начало познабливать. Перестрелка прекратилась, в небо взлетела зеленая ракета. Парни встали, пошли к берегу. Уже на подходе Павел вытащил ТТ из кобуры и загнал патрон в ствол. А уже видно бойцов в советской форме. Наши! Выбрались на берег, к ним старший лейтенант подошел. вас двое всего остальные погибли. Нас комбат послал, он с командного пункта и видел, как ваш самолет в воду упал. С кем перестрелка была? С националистами. Постреляли мы их, а то бы вы как раз к ним в лапу угодили. Вон валяются. Летчики подошли к одному. Так вот почему издали формы зеленый показалось. На убитом маскировочный костюм немецкий с растительностью сливается. Что у немцев не отнять, так это разные приспособления для маскировки. Для техники маскировочные сети, для людей костюмы. Причем на все времена года. Для зимы белые, для лета под цвет травы или листвы, для осени цвет пожухлых листьев, пятнами. Наша промышленность предмет маскировки производила в недостаточном количестве и скудном ассортименте. Заметив, что летчиков трясет от холода, нервного напряжения, Старлей снял с ремня фляжку, протянул. Глотните для сугрева". Павел сделал несколько крупных глотков, протянул штурману. По фляжке водка. Сразу по жилам побежала, показалось, теплей стало. «Попрошу к комбату, товарищи летчики», — пригласил Старлей. Летчиков в армии уважали еще с довоенных времен. Марш авиаторов пели, где все выше стремимый полет наших птиц, где в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ. До войны летчики спасали людей, затонувшего Челюскина в Арктике, делали сверхдальные беспосадочные перелеты. Лица героев Советского Союза мелькали в кинохронике на фотографиях в газетах, Комбат в блиндаже был, сидел на пустом снарядном ящике, второй ящик был вместо стола. На столе карта разложена. Павел представился, за ним штурман. Присаживайтесь. На летчиках форма сырая, к телу липнет. Майор распорядился. Кононов, организуй обед с сталинским соколом. Матвейчук, просуши форму и дай чего-нибудь прикрыться. Летчики сняли мокрые комбинезоны, гимнастерки и бриджи, которые сразу унес рядовой Матвейчук. Взамен получили по сухой гимнастерке. Штурман сразу спросил. «Товарищ майор, а где мы?» Комбат ткнул пальцем в точку на карте. Получалось, у деревни Саркюля, что недалеко от реки Россань. Не долетели до своих с полсотни километров. Пока Старлей организовывал обед, комбат позвонил в штаб полка, доложил о с бомбардировщика. Кивал головой, и потом сказал «Слушаюсь, старщиком полка, накормлю, обсушу и отправлю». Старший лейтенант расстарался. В одном котелке суп, принес в другом гречневую кашу. Доскрыл да банку с тушенкой, а вторую с консервированной колбасой. Вообще-то на деле это был плотный фарш со специями и готовый к употреблению. Для бутербродов просто замечательно. Конечно, выпили. Майор сам поставил кружки, перед каждым плеснул щедро водки. Со спасением вас, товарищи летчики. Как за такой тост не выпить? Не спеша поели, выпили, вскоре захмелели. Все равно обмундирование сырое, отдыхайте. Улеглись на топчан, сразу уснули. А к вечеру их растолкали. Пора. Комбинезоны, гимнастерки и бриджи высохли, а сапоги внутри волглые. Старший лейтенант сам довел их до командира полка, а у деревенской избы уже полуторка стоит из минно-торпедного полка. Прислать успели по звонку. Уже не чаяли в живых увидеть, как время вышло. Оба летчика старлее поблагодарили, до да вкусов залезли. По грунтовке, разбитой гусеничной техникой до да воронками от снарядов бомб добирались долго, да еще трясло немилосердно. Редко бывает, что экипаж или кто-то из членов экипажа торпедонос или топ-мачтовика возвращается после обстрела и вынужденной аварийной посадки. Написали рапорты о происшествии, показали на карте, где потопили зибель, где торпедоносец приводнился. Собственно, командир полка уже подал по инстанции рапорт и других подтверждений не требовалось. Все происходило на глазах воинов целого полка. Павел и Тимофей остались безлошадными на время. Из-за больших потерь в личном составе и 4 августа полк был выведен на переформирование. Перегонщики каждую неделю перегоняли новые Бостоны, из третьего запасного полка прибывали летчики, штурманы и борт-стрелки. А третья эскадрилья, торпедоносцы, была полностью укомплектована летчиками-перегонщиками. Новый командир полка Ситиков был ими доволен. Перегонщики хорошо знали Дугласы, почти все имели боевой опыт, но на других типах самолетов. И уже 12 сентября полк снова приступил к боевой работе с аэродрома Клопицы. Только обустроились, как через день, 14 сентября, началась прибалтийская операция. Группа фронтов приступила к наступлению. Балтийский флот обстреливал с кораблей позиции врага, высаживал десант, блокировал с моря подвоз техники, боеприпасов, личного состава. На авиацию легла большая нагрузка. Полк только сформирован, нет слаженности, слетанности, как экипажей, так и звенев, эскадрилей. А экипажи, имеющих боевой опыт торпедирования или топ бомбометания, и вовсе единицы. Некому передавать опыт, а в армии изначально действовал принцип «делай как я». Конечно, основную тяжесть поддержки наступающих войск несла армейская авиация. Она бомбила и штурмовала укрепленные районы немцев, колонны техники, склады. Над морем действовала морская авиация, а еще бомбила порты и корабли, укрывшиеся в них под прикрытием зенитных батарей. Очень важную функцию несли самолеты-разведчики. Ими были и Бостон, и П-2. Сразу в полете по рации давали координаты и курс обнаруженных конвоев или крупных кораблей. По данным производились вылеты торпедоносов или бомбардировщиков для уничтожения целей. Осенью 1944 года уже хватало боевой техники и накоплен опыт, стратегии действия. Для миноторпедных полков главная задача атаковать суда и корабли которыми немцы эвакуировали свои войска из Сталина. Желали эвакуироваться еще приспешники из эстонцев, служившие в полиции, карательных батальонах, администрации, гражданской. Численность велика, транспортов не хватало. Немцы пытались уйти ночью, потому как морская авиация по ночам не летала, а торпедировать с подводной лодки ночью – редкая удача. Кроме того, действия наших подлодок затруднялись наличием обширных минных полей. Впрочем, с наших торпедоносов и топ-мачтовиков Тоже ставили минные заграждения. Еще при получении Дугласов в полковых мастерских переделали бомбардировщики под наши фаб 250, 500 и 1000, где цифры вес бомбы в килограммах. В американских самолетов бомбодержатели других конструкций наши бомбы держать не могли. Павел и сам дважды вылетал на постановку мин. В бомбалюк вмещали сразу две морские мины, каждая 500 килограмм весом. Вылетели звеном в три самолета еще затемно, чтобы пройти над оккупированной территорией ночью, когда встреча с немецкими истребителями исключена. Едва начало светать, и оказались почти над нужным районом. Подправили курс, снизились добреющего, сбросили мины. Для сброса был электроспуск, кнопка на штурвале пилота. У штурмана такая же на панели, а еще дублирующий рычаг на случай отказа электрики. Рычаг тянул трос, который открывал замок бомбодержателя. Обратно уходили кружным путем, сначала на север, потом на восток. Весь путь проходил над морем. Так безопаснее, нет зенитных средств, невелик шанс встретить мессеры. Ну и рискованно, потому что, когда приземлились, в бензобаках бензина плескалось на десяток минут полета. А ведь жучок, как прозвали летчики Дуглас А-20, имел запас по топливу в 1510 литров. Причем бензина импортного. Наши нефтеперерабатывающие заводы могли выдавать только Б-70 не самый подходящий по октановому числу. Бензин доставлялся танкерами в Мурманск и Архангельск, а потом уже по железной дороге на фронты. На поставленных минах подрывались. В один из дней Павел сам видел, как едва держится на плаву транспорт, бак которого уже ушел под воду. Бак по морскому — это нос судна, повреждение характерны для морских мин. Торпеды попадают в борт, а бомба сверху, на палубу. Видимо, взрыв произошел недавно, не более 10 минут назад. На корме еще стояли люди, часть шлюпок уже отходила от судна, под завязку. Обстреливать из пушек или пулеметов Павел не стал. Не факт, что многие могут спастись. Сентябрьское море неспокойное, волнение три балла. С каждым днем наши части продвигались вперед. И летчикам, штурманам приходилось на картах отмечать линию фронта. И чтобы по своим случайно не ударить, и в случае необходимости сесть на брюхо, дотянув до своих. По мере продвижения вражеских истребителей становилось меньше. Ближние аэродромы уже захвачены Красной армией, а с дальних не всегда хватало радиуса действия по запасу горючего. Конструктор самолета всегда перед дилеммой стоит. Сделаешь бензобак вместительным, увеличится дальность полета. Но возрастет вес, уменьшится скороподъемность и скорость, увеличится время виража, ухудшится маневренность, показатели для истребителя решающие. Шли на компромисс, на подвесные баки, По израсходованию их сбрасывали, ибо они создавали аэродинамическое сопротивление. Немцы перестали выходить большими конвоями. Их легче обнаружить. Конечно, у нескольких транспортов и кораблей охранения больше зенитных орудий. Но на большой конвой налеты делают большее количество самолетов. Экипаж Павла был в поиске над морем, значительно мористее эстонских земель. На траверзе Палдиски на удалении 10 миль от берега обнаружили транспорт и охранение. То ли сторожевой катер, то ли тральщик, судя по размерам и очертанию. Контуру боевых кораблей в полку учили, но не всегда они помогали, потому что зачастую из учебных кораблей делали вспомогательные катера. Или из рыбацких сенеров тральщики. Понятно, не от хорошей жизни. В 1941 году такая ситуация сложилась в СССР. Потери кораблей велики, потеряны с оккупацией судостроительные верфи в том же Николаеве. А еще залежи железных руд под Курском. Теперь зеркальная ситуация у немцев. С каждым днем все сложнее доставлять руду из Норвегии и Швеции из-за противодействия советских подлодок и авиации. Верфи и заводы регулярно бомбят союзники, рабочих забирают в армию. А резервы для призыва или рабочей силы на пределе, к станкам ставят военнопленных. На транспорте и корабле никаких знаков принадлежности. Немцы, финны могут быть, это враги. Но и нейтральной Швеции тоже. Вот наших транспортов быть не могло. Через Балтику к Англии или другим странам не пройти. Немцы пока достаточно сильны своим подводным флотом и контролируют проливы южнее и севернее острова Борнхольм. Так что надо атаковать. Павел вспомнил когда-то прочитанные слова то ли римского папы, то ли французского епископа во время Варфоломеевской ночи, когда была массовая резня гугенотов. Убивайте всех, Господь потом разберется, кто свой. Для начала решил расстрелять катерохранения. На нем видна зенитная установка. Из такой же недавно подбили его Дуглас, когда пришлось приводниться. Снизился, лег на боевой курс, открыл огонь из курсовых пушек и пулеметов. Новый самолет, который получил Павел, имел модификацию. В носу две пушки 20 мм и два крупнокалиберных пулемета, а не четыре пушки, как на погибшем жучке. Перелетел катер, когда уже, казалось, врежется в борт. Развернулся, еще один заход сделал. Катер потерял ход, на палубе людей не видно и ответного огня не открывают. Еще один заход уже на транспорт для торпедной атаки. Капитан судна, человек опытный, успел развернуть посудину носом к атакующему самолету. В этом случае весьма вероятен промах из-за малой проекции судна. Если капитан может проманеврировать четверть часа, Павлу придется улетать на аэродром. Стрелка топливомера уже влево клонится, в бензобаке четверть. Еще заход и снова неудача. Даже интересно стало, кто кого перехитрит. Но судно намного медлительнее самолета. И Павел придумал. Начал описывать на удалении половины морской мили от судна круг. И как только проекция стала боковой, резкий вираж, газ до отказа, отвесное пикирование. Судно не успело развернуться носом или кормой. Павел сам сбросил торпеду. Пронесся над судом и почти сразу услышал взрыв. Бросал торпеду метров с трехсот. Если ближе, то взрыватель может не успеть взвестись. Заложил вираж, чтобы штурман успел сделать фото для подтверждения одержанных побед. Исчисляли не только в уничтоженном количестве, но и в тонаже. У катера хранения тоннаж плевый, не больше сотни полутора тонн. А у транспорта уже прилично, тысячи полторы-две. Обратно на аэродром возвращались в отличном настроении. А следующим днем, 22 сентября 1944 года, Приказом Верховного Главнокомандующего Миноторпедному полку было присвоено почетное наименование «Таллинский». Традиция эта появилась в 1944 году, когда полки и дивизии – армейские, флотские или авиационные – стали освобождать оккупированные земли. Приказ объявили по 8-й авиадивизии ВВС Балтфлота в полку. Вечером после полета – торжественный ужин. От обычного отличался тем, что к чаю подали булочки. Для всех военнослужащих булочки в радость, пахнуло домом, военной жизнью. Многие, как и Павел, служили с начала войны, не были в отпуске, если только по ранению. И булочка как знак скорого окончания войны. Единственный отдых бывал, когда полк выводился на переформирование, пополниться личным составом, самолетами. Немецкие военнослужащие, скажем, в пехоте, выводились с передовой в тыл каждые три месяца, а раз в год солдат или офицеры отправляли в настоящий отпуск на родину. Не великий отпуск 12 дней, но позволял психологически отдохнуть. Родные стены быстро восстанавливали силы. Но в 44-м начались активные массированные бомбардировки городов. Несколько сотен бомбардировщиков за один налет стирали с лица земли крупные города, причем серьезных потерь несли, истребительное прикрытие было сильным, да и бортовые стрелки целой армады представляли серьезную угрозу. Сосредоточенным огнем сразу десятков крупнокалиберных пулеметов могли сбить любого аса. Война пришла на германские земли, хотя министр авиации маршал Герман Геринг хвастливо обещал фюреру и германскому народу, что на земли Германии не упадет ни одной вражеской бомбы. Однако уже 6 июня 1941 года наши бомбардировщики, взлетев с острова Саары-Маа, нанесли бомбовый удар по Берлину. В Германии поверить не могли, что до столицы Рейха долетели советские самолеты. Считали англичанин за бомбардировки Лондона и Ковентри. Среди материальных и людских потерь бомбардировщики имели сильный деморализующий эффект на отпускников. Одно дело воевать, зная, что семьи в глубоком тылу не познают ужасы войны. А другое – видеть своими глазами разрушенные дома и целые районы городов. К тому же население Германии в 1944 году стало испытывать нехватку продовольствия. Еще не голод, но карточная система очень скудная. Кроме того, американцы, взлетающие с аэродромов Англии, бомбили не промышленные объекты, а жилые кварталы. Население надо было устрашить. А акционерами или даже владельцами многих предприятий Германии были американцы. Например, более 30% покрышек для автомобилей кружным путем через нейтральные страны Завозились с заводов, хозяевами которых были американцы. После бомбежек и гибели соотечественников немцы стали задумываться, будет ли обещанная фюрером победа и что с ними произойдет, если Германия будет повержена. Из разговоров отпускников немцы знали, как жестоко обращался вермахт и особенно войска СС с жителями оккупированных территорий и ожидали такого же отношения к себе. Страх и ужас поселился в умах и душах немцев, после лета 1944 года. На войне радости и горе рядом ходят. После присвоения почетного наименования полку прошла всего неделя, и на глазах ведомых, возвращаясь из боевого вылета, погиб командир полка, майор Ситяков. Нелепо получилось. В условиях ограниченной видимости недопустимо снизился над водой. При легком крене на вираже зацепил крылом морскую гладь. Самолет тут же рухнул и от столкновения развалился на части. На самолете в экипаже сплошь командование. Кроме командира погиб флагманский штурман полка Заварзин, а стрелок Радис, начальник связи полка Черкашин, уцелел. Травмирован был, но сумел продержаться на воде до подхода катера. Новым командиром полка с 29 сентября стал майор Фомин. 11 октября полк в составе оставшихся 21 самолета перелетел на аэродром Поневежес. На аэродроме фактически собралась вся восьмая авиадивизия ВВС Балтфлота: 1-й гвардейский МТАП, 12-й гвардейский ПТАП, 51-й МТАП, 14-й гвардейский ИАП и 21-й ИАП. Аббревиатура ИАП – это истребительный авиаполк, служит для прикрытия торпедоносцев при боевых вылетах. В первых числах ноября из состава полка была выделена авиагруппа из шести самолетов с экипажами, которые перелетели на аэродром Пиарну вошли в оперативное подчинение командира 9-й авиадивизии ВВС БФ. Авиаразведка доложила о появлении немецкого тяжелого крейсера. Срочно была разработана операция по его уничтожению. Павел в авиагруппу не вошел. Бомбардировка и торпедирование результатов не дали. Из-за сильного зенитного огня крейсера только одна 500-килограммовая бомба угодила на палубу крейсера, но серьезных повреждений не нанесла. От поневежеса до восточной Пруссии по авиационным меркам рукой подать. Приходилось вылетать на бомбардировке портов, кораблей, в заливах. Здесь впервые у Павла проснулась зависть. У немцев на аэродромах взлетные полосы бетонированные. взлеты и посадку можно производить в любую погоду. Снег, дождь. У авиации Красной Армии аэродромы полевые, взлетные полосы грунтовые. Да и какие-то полосы. Проехал бульдозер по полю пару раз, снес кочки до да бугры. А чаще солдаты из Бао, батальона аэродромного обслуживания, с лопатами будущую полосу равняют. Иногда, когда удается раздобыть трофейный немецкий или американский, поставленный по лендлизу железные перфорированные полосы, которые сцепляются между собой, летчики рады, можно осуществлять полеты. И полоса одна, а у немцев, как правило, две, одна к другой под углом 45 градусов. Очень толково, потому что при любом направлении ветра взлетающий самолет может взлететь навстречу потоку воздуха. Для самолета и птиц момент важный, от этого зависит подъемная сила крыльев, а стала быть и длина разбега, грузоподъемность. А еще у немцев ангары и технические службы подземные, не страшные бомбардировки и маскировка хорошая. Только полосы бетонные выдают аэродром, так немцы при приближении Красной Армии стали бетон закрашивать под цвет травы или накрывать маскирующей сетью. И тогда наведут только колбаса, полосатый ветроуказатель, так и его опустить с мачты можно. Рационально и добротно обустроено, на века. Не предполагали немцы, что Красная армия до Пруссии докатится. Пруссия многие века считалась оплотом германской воинственности, как говорили большевики, милитаризма. Так и русский император пример брали. Павел I ввел в русской армии парадный шаг, 120 в минуту, как в прусской армии, до упражнений с фузеями. Насыщенность войсками и долговременными укреплениями в Пруссии высокая. Бомбардировщики под прикрытием истребителей летали. Лавочки или яки над бомбардировщиками с превышением высоты идут, чтобы иметь преимущество в бою по известной формуле. Скорость, высота, огонь. А немцы взлетают парами из замаскированных аэродромов и атакуют бомбовозы на восходящем маневре. Огонь из пушек в брюхо бомбера по моторам и с переворотом уходит. На пикировании наши истребители отставали. У местеров обшивка фузеляжа и крыльев из дюраля. Хорошо выдерживают перегрузки. А на наших самолетах крылья фанерой обшиты а поверх нее перкаль наклеен, ткань такая. А чтобы не намокала, покрыта лаком. И при перегрузке на пикировании, когда азарт и адреналин через край в сапоги льется, не раз бывало, что куски фанеры срывало с лонжеронов. Тогда как повезет. Либо катастрофа, либо выходи из боя потихоньку на свой аэродром. Как говорил супелоту в песне на честном слове и на одном крыле. Пели те, кому повезло, а другие — Ава-Мария. В отличие от Ленинградской, Новгородской областей, в Прибалтике или Пруссии города или поселки в пределах видимости зачастую. А что удивляло советского человека, так это дороги. Даже между селами булыжная дорога, между городами асфальт или бетонка, как в Пруссии. В любую непогоду не застрянешь. Для россиян в диковину. Кроме того, удивляло, вызывало зависть, даже злило богатство немцев. В каждой семье машина или мотоцикл во дворе своего дома, когда в СССР велосипед роскошью был. У немцев наручные часы – обыденная вещь, а наши солдаты с убитых фрицев снимали часы или пленных. Как без часов разведчику, артиллеристу, связисту, либо пехотному взводному, штурману самолета или корабля без часов, как без рук. У стационарных, давно построенных немецких аэродромов, хорошо продуманная зенитная оборона. Причем батареи замаскированы то под дом, то под стога сена. Наблюдатели или авиаразведчики на передовой, заметив наши самолеты, Определяли курсы, сообщали своим ПВО, истребителям и зенитным батареям. И успевали подготовиться, потери наших ВВС росли. К тому же есть разница покинуть подбитый самолет с парашютом над своей территорией, пусть и оккупированной, где местные жители помогут спрятаться, дадут кусок хлеба, подскажут, где полицейские заставы, как лучше и где к передовой подобраться, чтобы линию фронта перейти. И совсем другое, приземлиться на землю Пруссии, где каждый житель тебя сразу сдаст в полицию или гестапо. Ему даже бегать не придется. У каждого дома телефон, а телефонные будки на многих перекрестках стоят. И связь с отделением полиции бесплатная. В полицейском участке список всех жителей с указанием роста, веса, особых примет. Незнакомого человека даже в гражданской одежде задержат до выяснения очень быстро. А у летчиков в советской форме подавно, шансы выбраться к своим почти нулевые. Из наших разведгрупп, заброшенных катерами, на парашютах с самолетов практически никто не уцелел. Лесов, как в Белоруссии, где можно дивизию скрыть, нет. Все деревья, как полинеечки, просеки с номерами и проглядываются насквозь. И стоит выйти по рации на связь, пеленгаторы сразу засекают. Полиция, фельджандармы, отряды охотников из местных, хорошо знающих окрестности, уйти разведгруппе не дадут, как и летчикам, сбитым над Пруссией, а в дальнейшем Германией. Поэтому на подбитых самолетах старались тянуть до последнего. Горели, получали ожоги. Если недалеко видно было море, предпочитали парашютироваться над водой. Был шанс, что свои летчики сообщат по рации о районе приземления, и туда успеет кто-то из быстроходных катеров. Дивизия, в которой воевал Павел, имела только сухопутные самолеты на колесном шасси. Такие самолеты, в отличие от гидропланов, на воду приземлиться не могли. В начале войны Балтфлот имел гидросамолеты ГСТ, или МБР-2, прозванные «амбарчиками». Потери тихоходных машин были велики, а новые гидропланы стали поступать только по лендлизу в 1944 году, знаменитые Каталины. Однако Павлу полетать на них не удалось. Большей частью они поступали на Северный флот, да еще для проводки судов и ледовой разведки Северного морского пути. Как раз Павел с другими пилотами утром после завтрака обсуждал увиденный вчера немецкий гидроплан. Не для нас такая машина, доказывали одни. Поплавки торчат, всю скорость жрают, И куда торпеду подвесишь? Для нашей службы жучок в самый раз. Жучок было прозвище Дугласа в модификации торпедоносца или топ -мачтовика. Только поговорили, как вызвали в штаб на задание. По данным моряков, из военно-морской базы Пилау вышел конвой из трех транспортов и нескольких кораблей охранения. Немцы вывозили раненых, курсантов военных училищ и гражданских лиц, в первую очередь специалистов военной промышленности. А еще вывозили предметы искусства из музеев, золото и серебро из банков. Поднялись эскадрилии и по пути к ним пристроились истребители охранения. не полный, всего шесть самолетов, ну и конвой невелик. КМСК построил план атаки. Зайти со стороны моря, где нет постов наблюдения. Тогда атака получится неожиданной. С аэродрома по Невеже сразу курсом 270 на запад, над Балтикой. Через 10 минут лета разворот на 90 градусов, влево и минут через 20 уже конвой видно. В атаку сразу три самолета пошли. Никто никому не мешал, для каждого торпедоносца своя цель. Так для каждого самолета меньше зенитного огня достанется, и топливо экономится, ежели поодиночке в атаку выходить. Особенно критично это для истребителей. Торпедоносец в воздухе может 3-3,5 часа находиться, а истребитель в два раза меньше. Первый заход удачный. Из трех сброшенных торпед две угодили в транспорт, и одно судно увернулось. Правда, один торпедоносец получил повреждения и сразу развернулся к аэродрому. Вместе с ним еще двое. Торпеды сбросили, а истребители все равно подбитый дугу сопровождать должны. Павел во второй волне атаки. На его глазах один транспорт затонул, второй кренится на бок. К нему подошел катер спасать людей. Павел выбрал целью у миноносец, потому как с него наиболее ожесточенный зенитный огонь велся. Из кораблей охранения этот самый крупный, другие два сторожевика, представляют меньшую угрозу. Снизился добрее, еще винты почти касались воды. Так у зеничиков меньше шансов попасть. Еще метров с восьмиста начал по миноносцу из курсовых пушек огонь вести. Далековато, пушки малокалиберные, но все равно какой-то расчет орудины на корабле поразить можно. Миноносец начал разворот кормой к атакующему жучку. Не успел. Павел сбросил торпеду сам, опередив штурмана на секунду. До корабля метров 200-250. Стремительно возрастают в лобовом стекле надстройки корабля. Штурвал на себя, левой рукой газ. Бостон буквально перепрыгнул через миноносец. И Павел ощутил, как по самолету ударила пушечная очередь. Но моторы работали, самолет слушался рулей. «Взрыв!» — штурман в СПУ закричал. «Попали!» «В нас тоже, осмотрись!» И стрелку такой же приказ. Оба доложили о попадании по правой плоскости и хвостовому оперению. Павел осторожно блинчиком развернулся. На миноносце бушевал пожар, были видны языки пламени, валил дым. Теперь надо тянуть к своим. Возвращались группы из трех жучков, выше истребители прикрытия. Конвой скрылся из видимости, когда на группу самолетов налетели из-за облаков сразу четыре пары мессеров. Три пары связали боем Лавочкиных, а одна пара атаковала Дугласы. Все произошло стремительно, торопливый доклад бортового стрелка. Сзади сверху худые. Сразу звук очередей крупнокалиберного УБТ. Идущие в комплекте с самолетом пулеметы Браунинга сразу меняли на отечественные. Не из-за плохого качества Браунинга, а из-за патронов. С американскими перебоями а в конце 1944 года наша промышленность уже в достаточном количестве боеприпасов выпускала. И первая атака худых пришлась на жучок Павла. Пушечные очереди истребителей не слышны, зато разрывы снарядов по обшивке фузеляжа, по плоскостям, даже через наушники шлемофона доносятся. Сразу огонь вспыхнул, густой черный дым от правой плоскости. Огонь с каждой секундой сильнее, его языки уже до хвоста самолет дотягиваются. Павел понял, машина обречена, взорваться на самолете уже нечему. Торпеда сброшена, опасность представляет только топливные баки. Штурман, стрелок, приготовятся к оставлению машины. Ответного доклада нет. Тимофей, завись. Обращение не уставное, и ответа снова нет. Бортстрелок. Сергей. Похоже, убитый. С одного из Дугласов по рации. 209-й. Прыгай. 209-й это номер на фузеляже Дугласа Павла. Павел повернул к берегу, решив тянуть, сколько можно. А огонь уже к кабине пилотской подобрался. языки лежат стекла кабины, чувствуется жар. Павел очки на глаза опустил, хоть какая-то защита от ожога. Уже чувство тревоги стучит в голове. «Прыгай!» Отстегнул ремни, выпрыгнул, рванул кольцо парашюта. Дуглас со стороны горел жутковато. Язык огня в два раза длиннее самолета, но самолет держится в воздухе. Павел еще подумал, не поторопился ли. И в этот момент взрыв. Облако дыма и огня, из которого летят куски обшивки, детали. За секунды до взрыва успел, не подвела интуиция. Да, в принципе, интуиция — это накопленный опыт, знания, примененные в нужный момент. Еще видны два и истребители, но боя нет, немцы улетели. Внизу воды Балтики, стремительно приближающиеся. Теперь остров встает вопрос, удержаться, не утонуть. В воду шел с головой, вынырнул, расстегнул замки подвесной системы, избавился от парашюта. Покрутил головой, а берега не видно. Земля должна быть на востоке, да, видимо, далеко. По его прикидкам, он где-то на траверзе Паланги, которую освободили от немцев 10 октября. Павел надул резиновый спасательный жилет. Уже лучше. Намокшее обмундирование не так тянуло на дно. Вода холодная, быстро тепло тело забирает. Сколько он продержится? Час, два, три? А что потом? Смерть от переохлаждения? Медленно поплыл на восток, чтобы согреться как-то. Но преодолеть десяток километров, а может и не один, это за пределами его возможностей. Накатывал отчаяние. Угрозу утонуть не грозила. дувной жилет держал на воде. Но холод донимал, тело уже било крупная дрожь, стучали зубы, ноги ниже колен не чувствовал. Умереть не хотелось. Одно дело погибнуть в бою от раны, почти мгновенно, не мучиться. Перспектива замерзнуть и болтаться в воде, пока рыбы не обглодают, пугала. Решил для себя. Еще полчаса, и как только будут от холода отниматься руки, застрелиться. Когда слышал о самострелах, считал слабаки. Но обстоятельства бывают разные. Один в окружении, не желая сдаваться на милости потеху врагу, последний патрон в висок пускает. И таких можно уважать. Убил себя, но не сдался, характер проявил. Другой от несчастной любви, получив письмо от друзей, которые сообщили, что его девушка вышла замуж за фронтовика, вернувшуюся по ранению. Павел считал, ушла, так это хорошо, значит, не любила. Выгоду искала в браке, стало быть, не разглядел ее сущность, парень. Не создалась несчастливая семья, Не родились дети, обреченные воспитываться в семье, где мать к отцу холодна. А довелось до самого и заколебался. Что скажет его сослужиться, если обнаружит труп? Не выдержал, сдался, оказав тем самым пользу врагу. Но и медленно уходить из жизни, отчетливо это понимая, очень тяжело. Закончив училище, в полк попала сразу война. Смерть видал рядом, сам врага уничтожал, а хорошего вспомнить нечего. Девушку не любил, не целовал, детишками не обзавелся, рот не продлил. А он в семье, один ребенок. Уже и час прошел, тело холод чувствовать перестало. Все, надо решаться. Пальцами, которые уже чувствовать перестали, с трудом вытащил пистолет из кобуры. Выронить не боялся, оружие пристегнуто кожным ремешком к кобуре. С трудом оттянул затвор, загнав патрон в казенник. Посмотрел на солнце. Жить хотелось. Победа над ненавистным врагом близка, торжество в стране будет великое, веками будут помнить, а он не увидит. Только какой выбор? Умереть медленно от холода или быстро от пули. Поднес пистолет к виску, нажать спуск не успел. В полукилометре из воды показался верх рубки, а потом и она вся. Подлодка. На ходу всплыла. Только чья? Наша или немецкая, с базы Пилау? Лодка показалась вся, застопорила ход, прошла немного по инерции и закачалась на волнах. Запустили дизель. Из выхлопной трубы с дым пошел звук характерный. На ходовой мостик из лодки поднялись фигурки подводников. Силуэты кораблей Павел изучал, по крайней мере крейсер от сухогруза или танкер отличит. А подлодки их силуэты не знает. Торпедоносцы с подлодками борьбу не ведут. Торпеда по надводной цели пускается, да еще отчетливо видимой. Если лодка наша, шанс упустить нельзя. Павел поднял пистолет вверх, нажал на спуск. Грохот выстрела. И второй раз, третий, шестой. Два патрона в магазине осталось. Их решил поберечь. Если подлодка немецкая, успеет одного врага застрелить а о последнем себя. На подлодке выстрелы услышали. Лодка дала малый ход и описала циркуляцию, направилась к нему».